Своим путем. Слабость революции 1848 года в Германии Маркс объяснял, между прочим, тем, что там не было сильной контрреволюции, которая подстегивала бы революцию и укрепляла ее в огне борьбы. Мы, русские, не вправе жаловаться в этом отношении на судьбу, ибо у нас есть контрреволюция, и при том довольно основательная. А последние выступления генеральско-буржуазной контрреволюции и ответная волна революционного движения с особенной ясностью показали, что революция растёт и крепнет именно в схватках с контрреволюцией. В огне этих схваток ожили и развернулись умершие было советы и комитеты, разбитые происками буржуазии в июле-августе. На плечах этих организаций поднялась революция до торжества над контрреволюцией. Теперь, когда Корниловщина отступает в беспорядки, а Киренский бесцеремонно присваивает чужие лавры, теперь особенно ясно, что без этих организаций железнодорожных, солдатских, матросских, крестьянских, рабочих, почтово-телеграфных и прочих самочинных комитетов, без их революционного почина и боевой самодеятельности, революция была бы сметена. Тем с большим уважением следовало бы относиться к этим организациям. Тем энергичнее должна быть наша работа по укреплению и расширению этих организаций. Пусть живут и развиваются, пусть крепнут и побеждают самочинные комитеты. Вот каков должен быть лозунг друзей революции. Только враги, только заклятые враги русского народа могли бы посягнуть на целость этих организаций. Между тем правительство Керенского с первых же дней выступления контрреволюции взяло под подозрение самочинные комитеты. Неспособное и не желавшее бороться с корниловщиной, боящиеся массы и массового движения больше, чем контрреволюции, оно с первых же дней корниловских выступлений чинило препятствия Питерскому комитету народной борьбы с контрреволюцией. И этот саботаж дела борьбы с корниловщиной оно продолжало все время. Но этого мало. 4 сентября правительство Керенского издало специальный приказ, где оно объявляет революционным комитетам открытую войну, ставя их вне закона. Третируя деятельность этих комитетов как самоуправные действия, оно заявляет, что самочинных действий в дальнейшем допускаемо быть не должно, и временное правительство будет с ними бороться как с действиями самоуправными и вредными республике. Киринский очевидно забыл, что директория ещё не заменена консулатом, а он не первый консул Республики Российской. Киринский очевидно не знает, что между директорией и консулатом был государственный переворот, который нужно было бы произвести раньше, чем издавать такие приказы. Керенский не знает, что в борьбе с самоуправными комитетами в тылу и на фронте ему пришлось бы опереться на коллегинов и корниловских, и только на них, причём о судьбе этих последних следовало бы ему во всяком случае помнить. Мы убеждены, что революционные комитеты дадут достойный отпор этому удару в спину со стороны Керенского. Мы выражаем твёрдую уверенность, что революционные комитеты не сойдутся с со своего пути. И если пути Директории и революционных комитетов окончательно разошлись, тем хуже для Директории. Контрреволюционная опасность ещё не миновала. Да здравствуют революционные комитеты. Рабочий путь, третий номер, 6 сентября 1917 года. Передавая